Глава двадцать седьмая. Одежда. Ксения. «Наверное, ты хочешь привести себя в порядок?» – сдержанно произнес Джеридан. В «Ванная комната вон за той дверью». Тут я спорить не стала. Мне надо переодеться в чистое. Принеси мне новое платье прямо сейчас. Я поднялась с кресла и усадила туда енота. Бронзовый напрягся. «Но в моем замке нет женской одежды. Скоро Дизма ее принесет, не волнуйся. Ты сама слышала, что я отдал ему приказ». — И в чем мне ходить все это время? — строго спросила я, сложив руки на груди, как вампирский Наполеон. — Могу предложить тебе свою чистую тренировочную рубашку. Она длинная и будет тебе до колен. Пояс тоже имеется. Он кинулся к шкафу, содержимое которого еще не успели вынести слуги, и вытащил оттуда шелковое одеяние, напоминающее вверх от мужского кимоно. Тонкая ткань была полупрозрачной. — Ты издеваешься? — возмутилась я. Федя презрительно фыркнул. «Ты это в лавочке для сексуальных приблуд раздобыл? Это нормальный костюм для тренировок!» Взвился дракон, но быстро взял себя в руки и повернулся ко мне. «Тихо, тихо, только не сердись. Могу предложить еще свой халат. Мягкий, удобный и абсолютно чистый». «Ладно», — поморщилась я. «А что насчет обуви? Или предлагаешь и дальше бегать в сапогах по такой жаре?» Махнула я на ноги. «Ты вроде обязана обо мне заботиться, нет?» У Джеррида надернулся глаз. «Мои тапочки подойдут?» – метнулся он в ванную. Вынес оттуда белоснежный халат и такого же цвета тапки. «Хочешь сказать лыжи?» – хмыкнула я, разглядывая протянутую мне обувь. Размер был огромным. «Что лизать?» – не понял дракон. Видимо, понятие «лыж» было ему неведомо. «Гордость свою!» – ехидно фыркнул енот. «Раны свои зализывай! Или еще раз макушкой об скалу побейся! Кажется, тебя это успокаивает, мазохист!» «Я не мазохист!» <связывая> – прошипел Бронзовый. «Сказал тот, кто умыкнул вампиршу против ее воли. Еще дня не прошло, а ты уже носом горы долбишь. То ли еще будет!» Енот зловеще потер лапки. «Послушай, Снежурочка, я понимаю, что наше знакомство вышло не таким романтичным, как хотелось бы. И совсем непростым, но давай хотя бы попытаемся забыть все наши разногласия и начнем с чистого листа. Дай мне шанс, умоляю!» – тяжело вздохнул Джеридан. — А когда ты Тая в спину бил, ты давал ему шанс? — покачала я головой. — И, кстати, меня зовут не Снежурочка. Хватит меня так называть. — А как? — удивился Бронзовый. — Ты уже мне жених года. тайран знает мое имя. И Энот знает. Даже твой дворецкий и то знает. — Может, спросишь у него? — усмехнулась я и, не дожидаясь ответа, отправилась в ванну. Никогда в жизни не была стервой, и эта роль давалась мне с трудом. Но я не смогла спустить этому дракону все, что он натворил. Может, перевоспитаю и пристрою в надежные руки? Помощь Феде в этом сложном деле была неоценимой. В ванной я шарахнулась от собственного изображения в зеркале. Мать моя женщина, ну и видок у меня. Все лицо было в коричневых, засохших разводах, словно вымазанно запекшейся кровью. Наряд Снегурочки тоже выглядел плачевнее, чем мне казалось. Мимоходом оценив большие размеры и удобство в ванной комнаты Джеридана, я не торопясь приняла душ, как могла просушила волосы чистым полотенцем и даже причесалась обнаруженной здесь расческой. А когда облачилась в предложенное мне одеяние и вышла из ванной, то оказалось в эпицентре перепалки. — Немедленно слез со стола животное, прекрати портить продукты! — орал дракон на енота. Я не порчу, а дегустирую! — парировал зверь. — Ой, месть, тазик! — — Должен же я знать, чем ты мою девочку кормить собрался. Может, яд какой или зелье ей в еду добавил. — Какой еще яд? Ты в своем уме, блохостый? — возмутился Бронзовый. — Брысь оттуда быстро, а то я тебе ух от... Осекся он, увидев меня. — Ксения! — потрясенно выдохнул дракон. — Ага. Значит, выпытал-таки у дворецкого мое имя. Федя, как истинный партизан, ему бы не сказал. — Корешки дубовые, ты во что ее нарядил? Енот схватился за сердце. «Ты же из моей принцессы-клоуна сделал! Я подам жалобу королю за издевательство!» «Ты животное, от тебя жалоб не примут!» Пробормотал Джеридан, облизывая меня восхищенным взглядом. «Ты очень красивая Ксения!» Кинулся он ко мне, чтобы проводить ко столом. «Как же я рад, что у тебя есть свои волосы, и они не такие короткие, как мне казалось! Они даже доходят до лопаток! И в моем халате ты выглядишь такой женственной и милый!» «Твой халат волочится по полу, а в тапочках можно утонуть. И это ты называешь женственным?» – вскинула я бровь. «Если я запнусь за это одеяние и расшибу нос, это будет на твоей совести». «Я этого не допущу. Обязательно тебя поймаю», – заверил меня дракон. «Прошу, устраивайся поудобнее». Он усадил меня за стол. «Джеридан, я хочу услышать от тебя честный ответ», – заявила я, когда он наложил мне в тарелку разные еды и сам опустился напротив. а Федя прилег на конце стола, бесцеремонно поглощая пирог с рыбой. «Конечно, спрашивай!» – кивнул дракон. «Зачем я тебе?» Я пристально посмотрела ему в глаза.